Глава 12 Татум едва почувствовал уколы иглы шприц ручки, которую Сицилия вонзила ему в предплечье. Перед глазами прыгали черные мушки, сливаясь в одно огромное темное пятно, не позволяя увидеть лица Сицилии. Воздух едва попадал в легкие. Казалось, горло сдавили чьи-то огромные пальцы, преградившие путь кислороду. Но вдруг сипение сменилось судорожным вдохом, Отек начал спадать, а зрение кое-как сфокусировалось на испуганном лице Сицилии. Она гладила Татуму по щекам, отчаянно вглядываясь в его глаза. «Цилия!» Прохрипел он и закашлялся. Попытался встать, но ноги все еще были ватными. «Легче!» Он едва заметно кивнул и принялся жадно втягивать носом пьянящий воздух. В голове лишь две мысли – снова дышать и держать за руку Сицилию. Немного придя в себя, Татум рассказал, что, как только услышал мой крик, схватился за веревку, но на него напали насекомые. Похожие не то на мух, не то на пчел. Они набросились на него, залетая в глаза, нос, пытаясь пробраться в уши. Его взмахи руками разозлили насекомых, и он почувствовал острую боль в шее. Уже почти теряя сознание, он все же бросился вытаскивать меня из воронки, после чего свалился в траву с удушьем. Благо, у нас в аптечке было две шприц-ручки с адреналином, и одной из них я все же успела воспользоваться. «Ты меня напугал!» — пробормотала я, вцепившись в его ладонь. «А ты меня! Что было на дне?» «Змеи! Множество! Склизкие, темно-зеленые, некоторые были белыми с красноватыми глазами!» Всюду сброшенная кожа, смрад. Они поедают друг друга, размножаются, сплетаются в жуткие клубки со множеством голов. Меня передернуло, и я на миг зажмурилась. Была уверена, что это зрелище никогда не смогу вытравить из памяти. Эти ужасные существа будут преследовать меня в кошмарах. Дерьмовое здесь место. Не выдержал Татум, кое-как поднимаясь на ноги и помогая встать мне. «Людей нет, но зверей и насекомые готовы впиться в глотку чужакам». Он внимательно огляделся, наверное, опасаясь появления агрессивных насекомых. Я же с ужасом косилась на воронку, из которой выбралась лишь чудом, с помощью татума. Не выдержала бросилась ему на шею, уткнувшись лбом в его плечо. Он тоже обнял меня, крепко прижав к своему телу, погладил по волосам. «Мы выберемся, Цилли». Осталось лишь на ночь продержаться. Давай чуть отойдем от этой проклятой воронки и перекусим. А потом начнем подъем в гору. Нам нужно добраться до пещеры до наступления сумерек. Брендон бежал, прикрыв голову руками, скуля себе под нос. Арчи достал пистолет и то и дело вкидывал голову вверх, пытаясь увелить чудовищное существо. Птица была похожа на грифа, только в два раза крупнее, с жутким скрюченным клювом. Стоило ей увидеть двоих чужаков, как началась погоня. Брент и Арчи едва успели добежать до зарослей, скрывшись в густой кроне неизвестных низкорослых деревьев. Наследник правителя впал в самую настоящую панику, тогда как Арчи пытался мыслить трезво. «Эй!» – позвал он спятившего от ужаса напарника. «Это нормально, слышишь?» «Обычная птица, просто здоровая. Это не монстр, не динозавр. Нам всего лишь нужно не показываться ему на глаза». «Это мутант!» – прохрипел Брэндон, тоже вспомнив про оружие. Но пистолет ходил ходуном в его подрагивающих руках, что не сулило ни Арчи, ни самому наследнику ничего хорошего. Арчи нахмурился и покачал головой. Как бы там ни было, а им следовало завершить начатое. План, который они наметили, был довольно прост. Исследовать остатки огромной статуи, затем добраться до гейзеров и подножия горы. Именно на статуе Христа их и поджидала чудовищная птица. Не успели напарники как следует изучить остатки былого чуда света, как на них с гортанным криком напал гриф переросток, вынуждая спасаться бегством. Арчи молился о том, чтобы Сицилии не довелось встретить подобных жутких существ, на своем пути. брендон переступил с ноги на ногу, и вдруг рядом с ним раздался хлопок, и в ту же минуту откуда-то снизу взметнулось беловатое облако. «Что за хрень?» прошептал Арчи, невольно отшатнувшись. «Я наступил на что-то», пробормотал брендон «Кажется, на грибы. Быстро!» рявкнул Арчи, закрывая лицо высоким воротом свитера. «Отходим! Старайся не делать вдох!» Но брендон стоял, открыв рот, растерянно глядя на крупные круглые шляпки бледно-серых грибов под ногами. Арчи дернул его за локоть и быстро огляделся. Птица парила высоко в небе, кружа ровно над тем местом, где укрылись беглецы. Выругавшись сквозь зубы, Арчи наклонился к наследнику правителя и громко произнес. «Нужно бежать, мимо гейзеров к скалам, сможешь?» Казалось, Брэнд едва ли понимал, что творилось вокруг. Он был полностью дезориентирован, зрачки сильно расширились, почти скрывая голубую радужку. Арчи кое-как подавил порыв ударить наследника по щекам. брендан Парень вздрогнул и быстро закивал. «Беги как можно быстрее к подножию, я постараюсь прикрывать. Но и сам не девай, в случае опасности стреляй сразу же». Снова кивок, но Арчи пришлось хлопнуть Бренда по плечу, тем самым сигнализируя о том, что пора бы начать переставлять ноги. Стоило им покинуть свое укрытие, как огромный гриф издал жуткий колокочущий звук и расправил крылья, гонимый порывами ветра. Брент устремился вперед, Арчи тоже не отставал. Он еще и успевал следить за перемещениями птицы Переростка. Однако она не спешила нападать. И вскоре Арчи понял, почему. Они выбежали на открытое пространство, миновали бурлящий гейзер, оставляя следы на светло-желтой почве и оказались отличной мишенью. До леса уже не добежать, а до горы с ее кривыми скалами и утесами слишком далеко. Птица будто бы издала радостный протяжный смех и принялась кружить, явственно сокращая расстояние до своей добычи. Арчи продолжил бежать, крикнув Брендону. «Не останавливайся, что бы ни было!». Брендон даже не обернулся, а Арчи с досадой подумал, что его предостережения были излишни. Наследник бы и не подумал спасать напарника. Капли пота стекали по лбу, несмотря на то, что холодный ветер беспрестанно бил в лицо. Арчи то пускал взгляд под ноги, где встречались скопления камней, которые нужно было огибать. Кто смотрел в небо, уже понимая, что ему придется стрелять в чудовищную птицу. Она не собиралась оставлять своих жертв в покое. Гриф спускался к земле, словно по спирали. Арчи мысленно выругался. Стрелять по движущейся мишени ему еще не приходилось. Но он считал, что должен сразу же попасть в цель. Острые когти твари вызывали серьезные опасения. Ясно было одно... Она не станет церемониться со своим обедом Брендон чуть замедлил темп и арчи рявкнул ему двигаться шустрее. Гейзер давно остался позади раздалось и шипение и в небо взметнулся фонтан дурно пахнущей жидкости. Арчи лишь на миг обернулся глядя на извержение воды, а когда повернул голову увидел что гриф уже летит прямо на них с брендом широко растопырив крылья покрытые черным оперением. В ту же секунду Арчи поднял пистолет и выстрелил. «Еще раз!» Ему показалось, что цели он не достиг, но гриф дернулся и сдал душераздирающий вопль и резко сменил траекторию, уходя вправо. «Падал?» Арчи хотел было посмотреть, но брендон запнулся и кубарем полетел по усеянной камнями земле. Жалобно скуля, парень жался в комок, А Арчи, не церемонясь, подскочил к напарнику, схватил за шиворот и рывком поставил на ноги. «Нет времени прохлаждаться!» – рявкнул он. «Нужно добраться до скал!» Брендон кое-как поковылял вперед, а Арчи с удивлением отметил, что с глазами напарника явно что-то было не так. Они были открыты, но создавалось ощущение, что Брэнд ничего не видел. Спустя несколько секунд Арчи понял, что парень не моргал. Продолжая удерживать Барнса за воротник куртки, Арчи еле как дотащил его до подножия горы. Брэндон упал на колени, а затем отскочил назад, падая на спину и резво перебирая ногами, пятясь к острым скалам. «Какого хрена с тобой творится?» опешил Арчи, глядя на хаотичное перемещение напарника. «Пауки!» Взвыл Брэндон и выхватил пистолет, целясь прямо перед собой. Арчи шарахнулся в сторону, дико озираясь по сторонам, тоже выставив оружие, готовый сию секунду убить любую кровожадную тварь. Но рядом с ними никого не было. Брэндон выстрелил еще раз, завыл, прикрывая голову локтями, а Арчи упал на колени в ужасе, глядя на напарника.